Глава 35. Враг в каждом. Я быстро шёл среди обвитой золотистым плющом колоннады, потирая покалывающий бок. Ханна обработала рану, обезболила и перед наложением бинтов поставила ткани в стазис, чтобы они не кровоточили, но и не начали заживать как следует до встречи с кометами. Шрамы, безусловно, крутые и мужественные, но пока что копить их в большом количестве у меня желания не было. «Макс!» Сара спешила ко мне от другого входа. «Инквизиторы прибыли!» «Ты их видела?» — встревожился я. «Сколько их?» «Не знаю. Луци Гестел и Альдебаран вместе с другими Эквилибрумами пошли их встречать. Альдебаран сказал привести смотрителя. Я почуял недоброе. Колл сто процентов был не в состоянии вести диалог. Для него просто стоять прямо и не харкать кровью уже казалось непосильным. «Приведу Рамону кивнул я. А ты не видела Фри? Сара покачала головой. Я нахмурился. Странно, её не было на балконе с другими. Решив, что это пока что меньшее из наших проблем, я направился в указанное Сарой место, к основанию древа мироздания. На выходе к окружавшему его лиску и серебристому полю я встретил Стефа. Тот подпирал спиной каменную арку и нервно курил. А там. Стив коротко кивнул в сторону нескольких деревьев. «А ты почему не с ними?» Он отвернулся и сложил руки на груди. «Не знаю. Не хочу». Я понимал, что тянуть и тревожить его не стоило, особенно сейчас, когда совершенно ничего не понятно. Но все же настоял. «Пошли. Нам надо привести Рамону к инквизиторам. Один я ее от Коула не оторву». Стеф неохотно подчинился, затушив окурок сапогом. Вид у него был чертовски мрачный. Коул сидел, сгорбившись на высоком корне. Громко и сипло дыша. Рамона была рядом, положив руку ему на спину, и что-то успокаивающе говорила. Завидев нас, она скинула капюшон. Я сообщила о прибытии инквизиторов. «Чёрт!» — выругался Ковул. «Я не могу!» «Я их встречу!» — заверила его Рамона. «Всё будет в порядке. Обещаю лишний раз не открывать рот, если тебе так будет спокойнее, дорогой». Она поднялась, но змееносец схватил её за локоть, так и не подняв головы. «Прошу, не задерживайся. Не знаю, сколько я ещё...» Рамона побледнела. На секунду мне даже показалось, что на её лице отразилось омерзение. «Ты выдержишь». Я вопросительно оглядывал их. Коула снова лихорадила, сильнее, чем прежде. Это и раньше казалось странным, но теперь... «Давайте уже на чистоту, что тут происходит?» спросил Стефан. «Не сейчас», — ответила Рамона. «Да выглядит, как, как будто у него грипп, малярея и туберкулез разом уже больше месяца. Разве что кровью не блюют. Это ненормально, кол, ты... Твою мать, выкладывай!» «Потом», — с трудом выдохнул тот, «в Саларуме». Чертыхнувшись, Стефан подступился к нему. «Ну нет, ты мне должен». «Почему ты никогда не...» Коул напрягся и посмотрел на водолея. Стефа переклинила. «В саларуме! Обещаю!» Глаза Коула стали почти полностью белыми, лишь черные точки зрачков. Никакой радужки. По нашим испуганным лицам он понял, что-то не так, и отвернулся, корчась от боли. «Коул?» Начал я, но остановился от громкого звука. В стороне с протяжным скрипом рухнуло дерево. За ним следующее. Мы встрепенулись. Рамона достала клинок. Следом за этим протянулся странный туман. Всё, как описывали Фри и Стефан. С неправильными белыми тенями. Глаза с трудом фокусировались на пространстве у его границ. Оно дробилось на осколки, отражающиеся друг в друге. Лоскуты тумана казались живыми. Они медленно тянулись к траве и кустам, а, касаясь их, разрушали. Дышать стало тяжелее. Атмосфера давила. В ушах грохотали барабаны. Я отступил от тумана, как вдруг за спиной раздался голос. «Столько знакомых лиц!» Я обернулся и уставился в уродливые глаза Грея. Он стоял так близко, что мог коснуться меня, даже убить. Но Грей не двигался, с довольством поглощая мое потрясение. «Рамона!» Он повернулся к бывшей наставнице. Движение показалось слишком резким. «Сколько лет я скучал. Иногда. вспоминала тебе, знаешь. И ты так сильно помогаешь в моем трудном деле. Я благодарен тебе всей душой. Как ты?» Рыба стояла в оборонительной стойке, не давая себя обмануть, стараясь держать в поле зрения и его, и туман. Заметив это, Грей рассмеялся. «Ох, Рамона, ты же не настолько глупа, чтобы подумать, что какое-то мерцающее серебро спасёт тебя от распада!» Грохотнул выстрел. Голова Грея дёрнулась вправо, он чудом устоял на ногах. Стеф даже не успел опустить пистолет, когда на наших глазах падший коснулся дыры на виске, из которой даже и капли крови не пролилось. «Больно!» — сказал Грей, просто констатируя факт. Стефан испуганно напрягся. Стефана, Стефана, Стефана. Ничему тебя жизнь не учит, да? Ты Да-да, ты не перестаёшь меня удивлять и раздражать. Не знаю, одно из двух или всё вместе. Как твой бог. Мне казалось, что ты умер в тот раз, как и в прошлый. Всё никак не сдохнешь, отчаянный Святоша. Чего тебе надо? спросил я. Мне с трудом удавалось держать себя в руках. Все-таки его простреленная голова была эффектным предупреждением. Туман, угрожающий, остановился чуть поотдаль от нас. «А разве мы не можем поговорить?» — спросил он. «Как старые друзья. Мы столько с вами пережили, а я просто шел мимо, думал, вы будете мне рады». На мое изумление Грей оскалился. «О, -о, -о неужели тебе страшно? Протектор боится!» «Что с тобой сделали?» — выдавил я, отстраняясь. Он был неправильным. Все нутро ныло от этого чувства. Все, чего я хотел, не касаться его и не видеть души. «Простые мелочи!» Грей равнодушно дернул плечами. «Шакара! Ах, бедная Шакара!» Она просто хотела спасти меня. И, как видишь, отлично справилась. Открыла мне глаза, а он направил. «Он?» — понимающе переспросила Рамона. В ответ падший с улыбкой постучал пальцем о пробитый висок. Точно это могло все объяснить. «Он сказал, что настало время. Я, наконец, освободился, и мир закончится здесь». Грей выудил из-за пояса нож из эфирного стекла. Оно полнилось странной фиолетовой энергией. «В принципе, я тут почти совсем закончил», — сообщил он. «Забрал все, что нужно. Осталось еще пара приготовлений». Он заметил, как я опасливо уставился на ношу и рассмеялся. «О, нет-нет-нет-нет, нет что ты! Я не собираюсь вас убивать! Зачем? Я бы хотел, чтобы вы оценили финал. Я так долго готовился, правда!» кол поднялся, тяжело опираясь о ствол дерева. «Как ты здесь вообще оказался? Что ты задумал, черт тебе дери?» Грей пришел в полный восторг и восхищенно воскликнул коул Хо -хо! Я тебя и не заметил! Как же ты отвратительно смотришься, друг!» «Я тебе не друг, дрянь!» «Да? А, кажется, ты пытался убедить меня в обратном когда-то!» Он сделал шаг в сторону Коула, при этом обращаясь к Рамоне. «Помнишь, когда вы заявляли, что мне все приснилось в бреду, меня выпотрошили, вырвали душу!» Коул зло стиснул кору. «Не смей!» «Не сметь что?» порочить тебя, светлейший смотритель!» «Ты ведь не говоришь им, боишься!» Он указал на Стефа. «И ему даже не рассказал?» «О, как некрасиво! А может, покажешь сейчас?» «Грей, прекрати!» Рявкнула на него Рамона, подавшись вперед. Падший махнул в ее сторону ножом, и путь протекторши преградила стена тумана. Она собиралась во что-то до одури репугающее. «Рамон, от тебя я такого, конечно, не ожидал», — упрекнул Грей. «Он же манипулировал тобой, заставил врать, опозорил. А все ради чего? Чтобы его облик остался безупречным?» Он снова повернулся к тяжело дышащему Коулу и ткнул его пальцем в грудь, как какую-то диковину. «Ты ведь безупречный, а?» Коул злился. Происходило что-то плохое, намного хуже, чем все остальное. Из горла змееносца раздался утробный рык. Глаза заволокло пеленой. Грей усмехнулся и влепил Коулу по щечину. «Ну давай!» — подначивал он. «Давай, покажи, насколько ты светлый!» «Порву!» — в гневе выдал Коул непривычным басом. «Я не сомневаюсь! Не сдерживай себя!» После второй пощечины Коул схватил Грея за руку. Так сильно, что та хрустнула и согнулась под неправильным углом. Змееносец оскалился, как животное. Среди зубов прорезались клыки. Грей только радостно хохотал. «Не приближайтесь к нему!» — крикнула нам Рамона. Но отступать было некуда. Грей обернулся. «Оставляю это вам! Надеюсь, за облачным шишкам представление понравится!» И просто исчез. Как и половина тумана. Но та живая дрянь, преградившая Рамоне путь, осталась. Вновь всё, как и описывал Стеф. Взгляд не фокусировался. Неправильное для мира создания Искажённое на множество осколков, с едва видимыми конечностями и изломанными костями внутри. Полная сгустка в зелёных нитей. Оно подалось к коридорам, оставив нас разбираться с другой проблемой. В нос влетел сильный запах гнили. На землю пролилась бледная жижа. «Это...» — выпалил Стефан дрожа. «Быть не может!» Пространство наполнил яростный вой с плита. Я видел это десятки раз. Обращение кандидата в монстра. «Держитесь подальше!» Вновь предостерегла Рамона, держа клинок перед собой. Кол согнулся. Его придавливала белой жижей. Черная маска череп раздирала ткани лица в мясо. Из прорезей на нас глядели пять белых гневных глаз. Он щелкал мощными челюстями, Разрывая собственные щеки, из исказившегося позвоночника вырывались шипы. «Он белый!» — ужаснулся я. «Почему?» «Иди предупреди остальных о зеленой твари!» — приказала мне Рамона. «Мы задержим его!» «Задержим?» — воскликнул Стефан. «Он же монстр!» «Мы не сможем его убить! Серебро не возьмет! Его нужно обездвижить! Пока Кол не придет в себя!» То, что было Колом, исчезло. Осталась поганая огромная тварь, высотой метра в три и длиной в шесть от пасти до хвоста. Она перестала биться в судорогах обращения и теперь, резко обернувшись к нам и щёлкнув чёрными клыками, была готова убивать. У ног Рамоны вырвались алые каменные руки квинтэссенции, устремившиеся к сплиту. Они с грохотом падали на землю, но сплит ловкой ящерицей уворачивался от каждой. Тварь скользнула вперёд и вот уже возвысилась над Стефаном, опершись на две задние пары лап, а свободной нанесла оглушительный удар. Водолей закрылся ветвистой квинтэссенцией, но чёрные когти разрубили её и с такой силой полоснули по Стефу, что его снарядом отбросило в серебряную траву. На земле остались брызги крови. «Беги!» — крикнула мне Рамона, и я попятился. Из земли лезли всё новые красные руки. Стеф не поднимался. Я хотел им помочь, но стефан бессмертный, а Рамона сильнейший из нас. Кто-то должен был помочь остальным. И этим кем-то пришлось стать мне. Я погнался за ускользнувшей сущностью. Шел по оставленному следу разрушений и въевшихся в камень колец. Настигнуть ее удалось лишь у выхода к причалам. Не тратя времени, я вскинул лук и пустил стрелу. Она попала точно в центр существа и мгновенно растворилась. Но чего-то мне всё же удалось добиться. Существо замерло. И повернулось. Исходящие от монстра пульсации разрушали пол и стены, рядом с которыми тот находился. Как только он медленно подался вперёд, меня охватила паника. Стефа при столкновении с таким смогла отбить только Рамона. А я? Что мог я без оружия? Я лихорадочно перебирал варианты, отступая и отбрасывая бесполезный лук. Это была мирная вылазка, я не взял с собой ничего, кроме... Сердце грохотнуло. Я вытащил эфирное стекло. Абсурдная мысль, абсолютно безумная. Даже мерцающее серебро не работало. Но Степ же сказал, что стекло использовали в обрядах, а Грей его выкрал. Оно было важно в происходящем. Чем ближе подбиралась тварь, тем сильнее покалывала кожу от кровоточащих язв. Она была в метре от меня, когда на руках проступила кровь. Атака монстра была стремительной. Я полоснул по конечности и отскочил. Нулевой эффект. Дерьмо. В отчаянной попытке я призвал светозарный огонь в руки и метнул его во врага. Тот вновь даже не заметил, продолжив беспрепятственно приближаться. Я крепко сжал зубы, не зная, что еще делать, но, опустив глаза, увидел, что эфирное стекло жадно впитывало в себя мой огонь, наливаясь ярким голубым светом. Задаваться вопросами времени не было. При новой атаке я увернулся и со всей силы воткнул нож в тело противника. Тогда что-то, наконец, произошло. Пока по моему лицу стекала кровь, застилавшая глаза, создание отшатнулось, поглотив весь заряд светозарного огня. Оно странно свистело. Было видно, что голубой свет, набивший ее грудь, вызывал яростную боль. Существо металось, шипело. И тут его пробило насквозь длинное лезвие меча, пылающая фиолетовой энергией. Монстр не растворил его. Наоборот, он стал иссушаться, разваливаться, пока даже пыль не превратилась в ничто. От внезапной слабости подогнулись ноги. Сквозь кровавую пелену мутно проглядывал меч из стекла, определенно эфирного. Он позвякивал в руках эквилибрума, полностью закованного в латы. Я поднял отяжелевшую голову и увидел толпу заоблачников, впереди которых стояли трое в масках. Голос Инквизитора был бесстрастным и мощным, но слегка приглушенным из-за металла. «Многообещающее начало», — провозгласил он.